Короткие рассказы для детей История 215 Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Евангелие от Матфея, 13 глава, 45-46 стих. Няня уже несколько лет работает в доме богатого купца, который торгует драгоценностями и жемчугом. В один день жена купца сказала няне, «Я думаю, что я самая счастливая женщина на свете, потому что у меня самый лучший муж». «Это правда», — сказала няня. «У вас хороший муж. Он ученый, любезный, и все уважают его. Кроме этого, у меня три любимых дочери, которые, наверное, самые красивые девочки на свете», — продолжала жена купца. Вполне возможно. Конечно, я не знаю всех детей на свете, но ваши дети действительно подарок Божий. Был ответ няни. А теперь вспомни наш хороший дом с дорогой мебелью и красивыми коврами. У моего мужа лучший магазин с драгоценностями в городе. Я не знаю, что еще можно добавить к моему счастью. Няня положила свою руку на сердце и проговорила. «Здесь мое сокровище, которое делает меня бесконечно счастливой, но большинство из людей его не знают». «Что же это такое?» – спросила богатая женщина. «Это любовь моего Господа Иисуса Христа и мир Божий, который драгоценнее, «Всякого богатства на свете». Богатая женщина притихла, задумалась, и вдруг поспешно пошла в свою комнату, одела свою лучшую шубу и поспешила к проповеднику. Он много читал ей из Слова Божьего и вместе с ней помолился. Богатая женщина исповедовала свои грехи, сознавая всю свою негодность и молилась вместе с проповедником о прощении. Через два часа она с сияющим лицом вернулась домой и радостно сказала няне, «Я нашла ее!» «Кого?» «Самую драгоценную жемчужину!» «Я люблю моего мужа, люблю моих детей, люблю прислугу еще больше, чем прежде, но больше всего я люблю Бога, и Сына Его, Иисуса Христа, через Которого жизнь стала еще лучше. Вот поэтому трое детей, богатых родителей, так любят бедную няню. Ведь она принесла в семью настоящее счастье, рассказав им о Господе нашем, Иисусе Христе. Вечером все четверо пели Любовь, как солнце над землей, поставил Бог Творец, чтоб страждущим несла покой, а горестям конец, не терпит холод и туман спасительных лучей. Любовь несет для всяких ран целительный елей. Давайте будем благодарить Господа, что Он, наша драгоценная жемчужина, Если Господь живет в нашем сердце, у нас есть все, что нам нужно».